Наверху грохнуло. Что-то обвалилось. Стена, что ли? Дом разваливается, сказал Егор. Лучше сюда не возвращаться, лучше в слоне. Он стал шагать быстрее. А я отстал и сказал вдогонку погромче: "В слоне жить унизительно, Егор. Человек не должен жить в слоне. Человек должен дружить с высотой. Тут больше воздуха и меньше плесени. Зато не сдохнешь". "Сдохнешь, Егор, сдохнешь". Никто ещё не минул этого. Правда, некоторые, совсем немногие, были вознесены в огненном вихре. Нам это не грозит. Послушай, Егор, а что ты вообще от жизни хочешь? Не знаю. Это он правильно ответил. Человек и не должен знать, что он от жизни хочет. И что завтра с ним случится, тоже не должен знать. Провидение грядущего лишает смысла настоящее. Костыль скрипел по ступенькам. Не очень удобно бегать на костыле. С другой стороны, привыкаешь и к костылям, ко всему. Третий толчок. Мощный, я уже покатился. Дом устоял, только загудел. Егор сидел на ступенях у стены, бледный. Не дрожи, Егор, сказал я. День, в который тебя не пытались сожрать или завалить, по крайней мере, домом, прожит зря. Жизнь борьба. А, брось, махнул рукой Егор. Борьба. Как с трясучкой бороться? Это не сумрак, ему голову не снесёшь. Ну, способы есть. Какие это? с обидой спросил Егор. Как остановить трясучку? Ну, тут много можно. Только надо шире смотреть. Твой отец мне подсказал в телецентр идти, капризно сказал Егор. Слышал. Ну да идём мы в этот телецентр, и что дальше? Узнаешь, с чего всё началось, а тыщешь кнопку Нажмёшь на эту кнопку. А если ничего не случится, тогда мы поищем ещё, спокойно ответил я. А потом ещё. И ещё. И так до тех пор, пока не найдём. Егор промолчал, плюнул только, пошагал вниз. Я его понимаю. Егор спокойный человек. Вырос с отцом в слоне. Он слоносит. Попробуй такого куда-нибудь сподвинь. Но ничего. Героя не рождают героями становится или умирают. Тут кому как повезёт. Нас не засыплет, не беспокойся. "С чего ты так уверен?" спросил Егор снизу. "Меня одна ведьма заговорила", соврал я, "на засыпание". То есть засыпать обрушенным зданием мне невозможно. И вообще она, ну, эта ведьма, она мне сказала, что меня засыплет чемоданами. Таков мой исход, нелепый и печальный. А чемоданов я что-то вокруг не вижу. Затрясло снова. Егор сел, зажмурился и прикрыл голову руками. Я цапнул его за шиворот и поволок. Через 5 минут мы были уже на улице. Земля дрожала равномерно и не по живому. Машины с окрестностей сползались в кучу, тёрлись друг о дружку мордами с железным звуком. Я всегда думал, почему многие машины стоят кучками. Шнырь сказки мне рассказывал, что машины, они как живые. За долгие годы им становится скучно. И они собираются вместе, чтобы не было так страшно. А вот почему? Стряхивает их просто. Сама дорога трескалась. Уже и без того раскрошенный асфальт измельчался ещё сильнее, в чешую. Со всех сторон доносились протяжные стонущие звуки, точно кого-то долго и с удовольствием резали. Мы отбежали в сторону от высотки. Она, конечно, крепкая, сколько лет тут простояла, не упала, но кто знает? Если такая дура завалится, На километр вокруг обломками завалит. Похоронит, не откопаешься. Но высотка выстояла. Тряс прекратился, и вокруг установилась пронзительная тишина. Нет, где-то вдалеке всё ещё обрушивались балконы и трещало что-то каменное, но даже эти звуки являлись частью большой тишины. Егор вытер с алба грязный пот и выдохнул. Раньше почти не трясло. Раньше я был водопроводчиком, перебил я. Времена меняются. Мир меняется, люди остаются так-то. Я вдруг подумал, что стал говорить как Гамир. Как опытный человек, который видел много и которому есть что сказать молодым. А ведь я его уже не очень хорошо помню. Иногда уже не могу и понять, то ли он это раньше говорил, то ли я это сам уже начал придумывать. Люди становятся похожи на тех, кто был рядом с ними в молодости. Наверное, раньше В мире, где тебя не пытались сожрать каждый день, на память оставалось больше места. И лица близких людей не растворялись так стремительно в жизненном вращении. А с нашими скоростями? Тут в один день происходит столько, сколько у нормального человека в три жизни не уложится. Память не выдерживает. Вот и Гомера, я помню все хуже и хуже. «Надо в слона перебираться», – сказал Егор. «Прямо сегодня. Сейчас прямо». Мы, кажется, с умрыков пострелять собирались. Сейчас? А что? Не будем откладывать. Егор с сомнением поглядел на дом. Стоит, успокоил я. И нас ещё перестоит. И вообще, зря что ли спустились? Ты прав, наверное. Я усмехнулся. Конечно, я прав. Оружие прихватили, можем заняться с умрыками. А где Алиса? Егор пожал плечами. Ты её с утра видел? Нет? То есть видел? Она на шпиле сидела, а потом по крыше гуляла. То есть она может оставаться там? Егор задрал голову. Вряд ли, сказал он. Она, наверное, ушла. У неё же чувствительность. В ноги ударило. Тряс не прекратился. За зоопарком обрушился дом. Громко в воздух тёмным клубящимся призраком взметнулся фонтан пыли. Начало падать уже. Выдохнул Егор. Раньше не падало. Все к чертям. Это точно. Город разваливается. Дни наши исполнились тяжестью злодеяний, и крыши не выдерживают груз неба, а седают на голову уцелевших. На наши головы? Так-то? Я, пожалуй, схожу, посмотрю, сказал я. Куда? Тупо спросил Егор. Я не стал отвечать. Сбросил рюкзак, сунул ему карабин, сунул костыль, побежал обратно. Стой, крикнул Егор. Ты что? Вверх оказалось легче, чем вниз. Громота дома подрагивала от неустойчивости, а мне представлялось, что дом трясётся от моей неотвратимой поступь. Самоуверенно, конечно, но казалось, чувствовал себя особенно могучим. Вверх за 15 минут. Сбил дыхание. Вот что значит отсутствие физической активности. Алисы не было. Квартира, в которой я прожил последнее время, Её тоже уже не было. Крошевой штукатурки, самодельных игрушек, книг, тряпок, других вещей. Опять. Дом, давший мне приют, уничтожен. Как всегда. Какое-то проклятье. Я выбрался на крышу. С востока наплывали зимние облака. Алиса сидела на парапете, кидала вниз камешки. Прекрасное занятие. Хотел бы я так. Сесть где-нибудь на мосту, кидать в воду камешки, никого не бояться. Пойдём отсюда, сказал я. Алиса само собой не ответила. Тут может всё рухнуть, прямо сейчас. Алиса не оглянулась. Крыса её оглянулась, сверкнула на нас бусинками глаз. Всё будет хорошо. Сейчас мы отправимся вниз. Нас там уже Егор ожидает. Он там волнуется, сам сюда бежать хотел. Пойдём вниз, а? А то Егор переживает. Смотри, какие облака красивые. Да ты и так видишь. Куртку у Алисы порвано, поперёк спины царапина. Точно как тём полоснули. А я самолёт ведь видел. Помнишь, я тебе рассказывал? Самолёт это ведь многое означает, понимаешь? Самолёт это значит, что люди ещё есть, остались. Пусть где-то там они живут, но они всё равно есть и летать умеют. То есть у них техника сохранилась. Ты представляешь? Она не представляла. Самолёт не самолёт, Ее разницы никакой. Прямо перед нами, километров в 2, обвалился высокий, похожий на круглую высокую башню дом. Он раскололся на три части и распустился в сторону, как тюльпан. "Я скучаю", сказал я и повторил. "Я скучаю, Алиса. Мне плохо без тебя". Алиса повернулась. Теперь она сидела спиной к многометровой пустоте, на самом краешке, смотрела в сторону, не на меня. Пожалуйста, пойдём. Алиса спрыгнула с парапета, прошагала мимо меня. От неё исходил ощутимый жар. Алиса меня ждать не собиралась, направилась вниз в припышку, только что не насвистывая. Я хромал. Толчки не повторялись. На лестнице тихо, только вериги побрякивали в серебряной коробочке. Вериги я снял. Вернее, их снял Егор, когда я был в бессознательном состоянии. А дырки заросли. Быстро и накрепко. Едва начали двигаться руки, я хотел их вернуть, но не вернул. Слишком много боли в последнее время. Перебор. И причинять себе лишнюю боль мне не очень хотелось. Я решил отдохнуть от боли. Конечно, в веригах есть сотня плюсов, но я уже не молод. Я протёр их спиртом и спрятал в серебряную коробочку. Хотел вменить их Егору, но потом вспомнил об особенностях его воспитания. Он уже слишком взрослый, может неправильно понять. Я с ними прожил почти всю жизнь, а он... Он прожил всю жизнь с отцом. Отец, наверное, гораздо лучше всяких Верик. Это Москва. Она начала пропитывать меня своим легкомысленным духом. Я даже про тропари стал забывать. Еще год назад я не мог прожить без тропаря ни одного дня. А теперь... Перед сном и с утра, но не каждый день. Вериги позвякивали, напоминая мне о прошлом, которое вряд ли удастся вернуть. Жизнь, оставшаяся за МКАДом, казалась совсем чужой. Заполненной простыми привычными заботами. Убийством мрецов, охотой на зайцев, забегами на перегонки со жнецами, раздумьями о лете, надеждами на хороший улов. А теперь я хотел иного. Я окончательно вырос, стал выше себя позавчерашнего, перешагнул через себя прошлогоднего. Смерть взросли. Эй, крикнул Егор. Ты где? Сдох, ответил я.